Павел Синичкин. Сегодня утром Римка читала мне гороскоп. Астрологи заверяли, день будет удачным, а вечером не исключается романтическое путешествие. Помнится, я посмеялся, но кто мог подумать, что в 21.50 я действительно окажусь в купе поезда. Отправлялся наш состав, правда, по не слишком туристическому маршруту до Воркуты. А попутчицами моими оказались три печальные женщины – мать, супруга и дочь осужденного за двойное убийство. Они тоже ехали на свидание в колонию, только строгого режима. По идее, Кулаев должен был сидеть где-то в Московской области. Поселение, как самая мягкая форма заточения по закону, обязано располагаться поблизости от места жительства. Но Константин-старший сам написал ходатайство, попросил отправить его как можно дальше. Попал в итоге в поселок Ромашково. 40 километров от Вельска, от Москвы — около 700. Ромашково. Название вымышленное. Быстроходных сапсанов в те края еще не пустили. Поезд тащится больше 12 часов, но я счёл, что без личной встречи с Кулаевым никак не обойтись. Я помнил этого человека по прошлому делу, расстрелу в центре реабилитации инвалидов. Мужчина решительный, умный, жесткий. И совершенно без якорей. Сын погиб, друзей растерял, с женой и дочкой не общается. Если такой действительно задумал уничтожить квест, порочащий память Кости-младшего, это реально опасно. Раскулаев писал роману, писал Константину, Значит, мог и Анкудинову депешу отправить. А предварительно выяснить, что Мишаня — товарищ без особых принципов. Плюс по уши в долгах. Деньги у осужденного, насколько я знал, имелись. Откладывал на лечение сына. Конфискация имущества его статья не предусматривала. Может, именно он помог Михаилу досрочно погасить кредит? Такой вопрос по телефону или электронной почте не задашь. Отдавать идею Перепелкину тоже представлялось неразумным. Вот я и решил лично отправиться в романтическое путешествие до города Вельска. Римма идею оценила и немедленно приобрела мне билет.